Как в штольне. В сумерках горбатое приземистое тело овощехранилища напоминает длинную забураненную насыпь. И когда на металлургическом комбинате льют шлак и небо раскаляется, бревенчатые полоски стен начинают угрюмо отливать гофрированными сосулями льда, чернеть заплатами наглухо заколоченных окон отдушин. Широкие двустворчатые двери на треть завалены снегом. Корка снега после январской оттепели — сплошной лед. Но в размашистые эти двери ворота врезана маленькая, нормальная человеческая дверь. Расположена она выше, поэтому немного только на ладонь впаялась в лед. Мальчишки, нервно суетясь, окалывают ее топором, который при каждом ударе звенит, крякает на весь пустырь, повергает в трепет их сердца. «Хорошо, что входом!» Хранилище поставлено к безлюдной сейчас среди зимы рощи. В овоще хранилище темно, как в заброшенной штольни. Несмотря на то, что вошли они сюда с улицы, с мороза, разгоряченные лица их леденит погребной застоявшийся холод. Чиркой громким шепотом командует Шурка, и когда в руках толяна вяло загорается спичка, он подносит скрученный жгутом тетрадный старый листочек. На полминуты вспыхивает факел. Пустыня стен, пустыня земляного, цементной твердости пола, свинцовый запах гнили, грибка, два ряда бревенчатых стоек, уходящих во тьму. Они поддерживают земляную крышу, устрашающая в своем безмолвии пляска теней, хищный из глубины, взблеск проникшей на стены наледи. Вторую зиму стоит овощехранилище и вторую зиму пустует, потому что хранить в нем нечего. Шурка хлопает ладонью по круглому боку ближней стойки. Это сосна. Кое-где по ней еще кучерявится кора. Верхний конец ее упирается в несущую балку, в вырез, который придает ей устойчивость. Нижний прикопан, а может быть просто вдавила от тяжести. Скорее всего это так. Земляная крыша полуметровой толщины. Если вбрать с умом, Тут знаешь, насколько хватит?» Шурка старается придать голосу важности. Эта идея принадлежит, конечно же, ему. И сейчас он видит, как легко и просто она осуществима. Все-таки голос его чуть дрожит, и когда бумажка гаснет, осыпав руку теплым щекочущим пеплом, он опаздывает поджечь с нее другую, бормочет оправдывающе. «Гадство! Пальцы обжег! Давай еще!» «Три штучки осталось!» предупреждает талян и оглядывается на дверь, которую они оставили полураспахнутой. Не хватило духу прикрыть за собой. Так боязно было ступить в этот затхлый, пугающий мрак. Ладно, свети, а я вот по этой сейчас дреболызну Теперь факел жжет Толян, а шурка, который ростом на пол головы выше, вздымает топор и с размахом бьет обухом по стойке. Шмяк! Промерзшее дерево, как кость. При этом важно ударить повыше. Сдвинулась или нет? Зараза, чего-то незаметно. Еще разок, шмяк. А теперь? Свети, свети, шипит возбужденно Шурка. Чего телешься? Ага, теперь, кажись, подается. Толян не успевает вытаскивать из карманов шубейки и поджигать заранее еще дома накрученные жгуты. Шмяк? Ну и звук, прямо палкой по затылку. Конец стойки с каждым ударом все больше выползает из паза честно сказать вся эта затея с забытым овощехранилищем ему не по душе хотя дрова нужны хоть тресни особенно бадырреввым если бы не случай на отвале ни не шурки на неожиданные слезы которых прежде никто не видел у него даже в драках талян обязательно бы отговорил его и они придумали бы что-нибудь другое все-таки овощехранилище не отвал породы где все бросовое ничейное хоть и пустое стоит все равно чье-то Сцапают, и будешь жить с приводом, как мякиш, а то и похуже чего. Говорят, какой-то голодный пацан взял на станции с платформы шапку-жмыху. В КПЗ ДОСА-то насиделся, мать его еле оттуда выплакала. Жуть какая-то. Темнотища-то, вырви глаз. Тени от стоек прямо сбесились. Как недавно в кинокартине «Большая жизнь», которая про шахту, про шпионов и вредителей. Разве поманит после этой картины работать в шахту? Бр. Наконец, двухметровой высоты стойка с глухим шмяком падает на земь. Вывернутый ее комливой частью глиняный пласт на сломе в блестках изморози. Шурка победна, с усталым вздохом, вонзает в поверженное бревно топор. Хватайся с того конца! Напрягая все селенки, они поднимают его, и ориентируясь лишь на слабое свечение дверного проема, пыхтя, выбираются наружу. Заматывают дверь проволокой. Сумерки уже плотно окутали пустырь. Слева темная стена рощи, справа в отдалении светится призывно отекшими окнами их одинокий двухэтажный дом. Доносятся голоса катающиеся с ледяной горки под окнами малышни. Скользкая, неухватистая бревешка крутится в руках, выворачивает напрочь суставы. Не проходят они и полпустыря, небо коварно накаляется багряным светом, будто открыли вдруг гигантскую печную заслонку. От их сгорбленных фигурок, придавленных сосновой стойкой, вытягивается тень в виде буквы «П». Толян-слабак, которого едва не переламывает, нерешительно останавливается. Шурка тоже. Не сговариваясь, они бросают ношу в снег, садятся, съежившись. Надо переждать мало ли что. Нежно-розовым, как в глубине морской раковины, то вспыхивает, то гаснет бахрома высвеченных облаков. Мальчишки знают, вспышки эти повторяются много раз по количеству опрокидываемых вагонов ковшей. Днем их можно даже пересчитать глазами. По высоченной насыпи толкает их куцей без тендера паровозик. Ковши ползут цепочкой, и каждый похож на перевернутую шляпу Наполеона. Опрокидываясь, ков шляпа выбрасывает сперва ослепительно белый язычок. С каждым мгновением язык стремительно растет, удлиняется, и вот уже сверкающей сказочной лентой сверху вниз перепоясала насыпь. Ослепительно белое становится золотисто-багряным, потом алым, потом малиновым. Затухает. В той же последовательности и теми же красками, только тысячи крат увеличенно, вспыхивает, расплывается, горит и неистовствует над городом Зарева. Мальчишки затаенно, терпеливо ждут. Вся их жизнь прошла под этими рукотворными циклопическими Заревами. Они им так же привычны, как эскимосу полярные сияния. Толян, правда, родился не здесь, а в селе, в степном Алтае. Но это, считай, по соседству. В растущий бурно город Кузнецк родители его переехали, когда Толян только-только научился ходить. Сестра Оля готовилась в первый класс. Странный то был переезд. Неожиданный, спешный, похожий скорее на бегство. Семья сельского интеллигента, отец заведовал маленькой четырехклассной школой, нырнула в городской, чуждый ей муравейник, растворилась в нем». Это были для многих зыбкие и угрюмые, пропитанные страхом ночных арестов, тридцатые годы. Если уж отец двоих детей, человек здравомыслящий и законопослушный, решился однажды на такой безрассудный шаг, как бегство, то была, значит, тому причина. Вскрыв диплом учителя, устроился он на заводской шлаковый двор чернорабочим. Здесь и затерялись его следы. Навсегда. Адовая работа эта в угарном дыму и жаре была физически тяжела отцу, не отличавшемуся здоровьем, изнурительно и опасно. Однако только она, проклятая, давала крышу над головой и возможность семье из четырех человек не умереть с голоду. Поселили их вблизи шлакового двора, в старом бараке бывшего лакпункта, предназначенном под снос но прожили они в нем еще шесть долгих, как вечность лет. Первое время я просыпаюсь ночами в своей деревянной решетчатой кроватке от гудков, железного лязга и свиста, от того, что лицо мне заливает огненно-яркий багровый свет. Я с трепетом смотрю, как все вокруг меня наполняется каким-то таинственным существами, с носами и крыльями, с головами в форме древесных листьев, и воздух от их движения касается моих волос. Они скользят по стенам, потолку, безмолвно ломаясь, накрывают спящую на полу на волосяном матрасике Олю, приближаются к моей голове. Охваченный неизъяснимым ужасом я вскакиваю, перелезаю через решетку и бегу, то и дело шлепаясь к отцу с матерью. Их топчан в противоположном углу. Я забираюсь, втискиваюсь в уютное тепло между ними, и там, под их сонными сплетающимися на мне руками, успокаиваюсь и снова засыпаю. Просыпаюсь я опять утром за своей решеточкой. Полуночные страхи, бегство в родительскую постель, вспоминаются, как неясный сон. Металлическое лязгание, свист пара, отрывистые, как крик ночных птиц, тонкие гудки кранов. Ко всему этому я мало-помалу привык, претерпелся, перестал замечать. А вот к огненным всплескам, которые с невыносимым постоянством точно багровый дым заполняет наше убогое жилье, привыкнуть не могу. Особенно после той ночи. В ту ночь меня разбудили мужские хриплые голоса, тяжелое шарканье ног, и я увидел. Трое незнакомых дяденек вносят отца и кладут на топчан, на который мать, ставшая вдруг белой как стенка, успевает набросить одеяло и подсунуть подушку. Кладут, как был, в закопченной куртке и штанах Только на ногах вместо брезентовых стоптанных сапог, в которых отец уходил в ночную смену, намотано какое-то немыслимое трепье. Когда мать трясущимися руками пытается дотронуться до тряпья на ногах, он так страшно скрипит зубами, что мать не выдерживает, начинает тихо плакать. Электричества нет, его часто отключают без всякого предупреждения. Мать зажигает лампу. Приходит доктор. Он явно чем-то недоволен. Вынимает из ящичка блестящий нож и, ругая сквозь зубы тех, кто намотал этого трепья невежи, дикари, олухи царя небесного, не миновать заражения, начинает резать и отбрасывать За Заодно решительно разрезает и кусками вытаскивает из-под отца грязные штаны и куртку. Штаны по колено в обгоревшей бахроме. На оголенное, необыкновенно белое тело отца, на постель, на халат доктора, загораживающие ноги, там что-то вздутое, ужасное. Падает цветки керосиновой лампы. Вот в окна плеснул багрянец, накалил стены, куца и бумажные занавесочки. Лампа меркнет. Тело отца, подушка, халат сердитого доктора становятся яблочно-розовыми, а потом цвета растертого кирпича. Я лежу и с испугом смотрю на все происходящее, непонятное мне, сквозь деревянную решеточку. Утром отца увезли в больницу. Оттуда он уже не вернулся вот и получилось что отец спасаясь от ареста и лагеря прибежал в лагерь же и еще семью прихватил два или три года спустя нас чудом каким-то отыскала папина мама наталья демидовна и ужаснулась в нашей барачной нищете соседству с вонючей заводской свалкой она тут же залихорадилась увести нас отсюда на родину однако мама отказалась на отрез возвращаться Работала она в столовке шлакового двора судомойкой. Бедная, она боялась, что там, откуда мы убежали, ее сразу возьмут органы. И тогда кара за побег падет на ее голову, а может и на головы ее детей, то есть наши соли. Этот мамин страх преследовал ее много лет. Должно быть, какой-то долей чувства незащищенности, боязни всего и вся, передалось и мне, мальчишке. Только после смерти Сталина в 1953 году мама начнет потихоньку оттаивать, приходить в себя. Наталья Демидовна приняла решение сама остаться с нами. Со своей специальностью счетного работника 50-летняя наша бабушка отыскала место на кирпичном заводе сад города. Ее там, должно быть, сразу зауважали, потому что уже некоторое время спустя мы покинули зэковский свой барак и перебрались все четверо в одинокий на сгорке дом невдалеке от рощи. В квартирку из двух крохотных, но теплых, теплых, комнат второго этажа. Сказочная перемена нашей жизни. Опрокинут на далеком отвале последний ковш, зарево гаснет, погружая город в еще большую тьму. Мальчишки торопливо, обрывая руки о неухватистое скользкое бревно, взбрасывают его на плечи. Поскорее миновать пустырь, пока небо опять не заполыхало.